Глава 15 Валь проводила его до все того же маленького унылого домика, и Брэндон зашел, скорчив гримасу при виде погрома, а потом устало захлопнул дверь. У него ужасно болела голова, синяки расплывались в тех местах, где их прежде никогда не было, и от него воняло дымом и кровью. Он не мог припомнить, когда в последний раз чувствовал себя таким уставшим. Все, чего он хотел, это спать, а вид выпотрошенной кровати манил, как магнит. Он завалился в постель лицом вниз и почувствовал, как тьма опускается на него с пугающей скоростью. Через два часа Джесс Брайтвелл открыл глаза. «Проснувшись, ты все вспомнишь?» — услышал он голос. Потребовался момент, чтобы узнать его, но потом Джесс вспомнил поездку на карете до Серапиума и Эльсинора-Квеста. «Ты вспомнишь, что ты Джесс Брайтвелл? Ты попросил меня загипнотизировать тебя, чтобы ты поверил, что являешься своим братом-близнецом, и я так и поступил». «Эффект продлится не больше одного дня. Ты придешь в себя, как только проснешься, и вспомнишь все события того дня так, будто они происходили с тобой. Ты вспомнишь, что сам попросил меня обо всем этом. Это главное. Я настаиваю на том, чтобы ты это помнил, потому что не хочу попасть под твою горячую руку». «Джессу стало нехорошо», и на секунду он замер, лежа на кровати, пока вновь не ощутил себя комфортно в собственном теле. Сердце неслось галопом, кожа горела и покрылась мурашками, и, о благословенный Герон, у него все болело от издевательств, которые пережило воображаемое тело брата. Гипнотические навыки Квеста оказались превосходными и впрямь убедили его в том, что он был бренденом. Он по-другому думал и по-другому вел себя, даже двигался иначе, даже флиртовал с Нексой. Однако все это сработало. Джесс боялся допроса, хотя ожидал, что тот будет скорее физическим, чем от рук скрывателя, и с помощью играющего с мыслями газа. Слава богу, что он специально попросил Квеста заблокировать ту часть воспоминаний, которая отвечала за местонахождение отца. Он боялся, что Архивариус захочет подвергнуть его пыткам, чтобы вытянуть всю правду до последней капли. И пусть пыткам Джесса не подвергся, подобный вопрос ему все же задали и ответ получили. Но Брендон, тот Брендон, которого создал внутри него квест, оказался способен на куда более откровенную ложь с абсолютной искренностью. Сколько бы Альвара Сантьяго не заплатил гипнотизеру за работу с Джессом, этого даже наполовину было недостаточно. Джесс поднялся на ноги. Он чувствовал каждую рану, которую заработал Брендон, и помнил в ярких подробностях весь смертельно опасный день, который пережил, включая нежное, личное прикосновение к щеке Нексы, которое она позволила или, по крайней мере, оказалась слишком шокирована, чтобы возразить. Он пока не был уверен, было ли это вдохновением или ужасной ошибкой. Лишь время покажет. Он открыл кран в раковине и умыл свое пересохшее лицо ледяной водой, а затем замер и несколько мгновений просто смотрел на себя в зеркало. Разница между ним и его братом была настолько мала и в то же время огромна, что это напоминало хождение по канату, натянутому над разогретой печью. Утомительно. Может, следовало попросить Квеста убедить меня в том, что я и правда, брат, надолго отдохнул бы? Но нет. Ему нужны обе стороны своей личности, чтобы пережить все это. Потому теперь, когда Архивариус ему поверил, каким-то образом дел стало лишь больше. Джесс проверил бланк, Но там опять не было никаких сообщений от Морган. «У нее пока нет подходящего момента», — сказал он себе, однако тревога начала свербить внутри лишь сильнее. Морган была уверена в том, что сможет найти способ избавиться от оков железной башни. А если не нашла, что тогда с ней произойдет? Что там Григорий говорил насчет партнера?» Джесс понял, что таращится на пустую страницу слишком долго и захлопнул книгу. Съел скудный паек, который ему не нравился, и лег спать обеспокоенным, наполненным видениями сном. Он проснулся, потому что кто-то стучал в дверь и прищурился, глянув на окно». Снаружи было еще темно, и потребовалось немало усилий, чтобы не уронить голову обратно на подушку и опять не уснуть. Не то, чтобы это что-то изменило, конечно. В дом все равно, если надо ворвутся и вытащат его из постели. Снаружи дома стояли новые библиотечные стражники, очерченные острыми тенями в свете предрассветного часа. Джесс задумался, куда делась Валь. «Пойдешь с нами» сказал мужчина, который был за главного, и, развернувшись, зашагал прочь. Остальные солдаты дождались, пока Джесс выйдет, и он мешкал несколько долгих секунд, прежде чем закрыть дверь и пойти следом. Его опять окружили. Сегодня кареты не было, его ждал грубый бронетранспортер. Хорошо. Чем больше солдаты беспокоились о месте Красного Ибрагима, тем меньше они обращали внимания на своих узников. Джесс не сомневался, что все еще считался узником. Бронетранспортер был стандартным, с лавками по обе стороны и свисающими трепичными ручками для тех, кто не заслужил сидячее место. Джессу предоставили местечко у металлического барьера, отделяющего водителя, и дальше всех от выхода. Никто, кажется, не желал вести светских бесед, А сам Джесс все еще жалел, что выбрался из постели и не потребовал кофе. Он прислонился затылком к металлу, когда дверь бронетранспортера захлопнулась, мотор зашипел, а шестеренки завертелись, и они отправились к пункту назначения. Джесс ожидал, что окажется у Серапиума, и его поведут по очередному хитросплетению коридоров. Однако вместо этого он оказался у Александрийского Колизея импортированного из Рима, который до сих пор обслуживали и использовали. Огромная конструкция, которая могла вместить 50 тысяч человек. И хотя древние кровавые виды спорта ныне были вне закона, более цивилизованные развлечения все еще оставались популярны. «Мы будем играть в футбол?» — спросил Джесс. «Он играл в футбол с другими детьми в Лондоне». У них был потрепанный, едва пригодный для игры мяч, который они пинали туда-сюда и загоняли на отмеченные из грязи, которые служили воротами. Джесс не играл лет с 12 и никогда не посещал игры, пусть в Лондоне они были не менее популярны, чем в других местах. Однако тут не было видно ни одного радостного футбольного болельщика. Колизей пустовал а его периметр охраняли железные ворота и механические стражи. Ощущения они навевали жуткие, потусторонние, будто бы брошенные цезарем духи. Библиотечные солдаты вновь окружили Джесса плотным кольцом и повели вперед к охраняемому входу, а потом по уходящему вниз пандусу, освещенному зеленоватым светом с обеих сторон. Спускаться было уныло. Вокруг пахло многовековыми смертями и кровью, и мурашки, как разряд тока, бежали по телу и выворачивали желудок. «Ничего хорошего здесь никогда не происходило», — подумал Джесс. «Тут не было никаких раздевалок для футболистов, никаких общественных галерей. Все было древним и ужасным, и все по-прежнему использовалось». «Пандус привел в длинный широченный коридор, который был освещен все теми же зеленоватыми лампами, достаточно яркими, чтобы отбрасывать свое нездоровое свечение на камни и железные двери, каждая из которых наглухо заперта». Капитан отряда распахнул одну из дверей. «Входи». «Если я войду, то никогда уж не выйду». Все вокруг будто кричало Джессу о том, что нужно сражаться так отчаянно, как он только умел, чтобы прожить еще немного. Однако эту битву он все равно бы не смог выиграть, так что оставалось лишь плестись внутрь. Дверь за ним тут же захлопнулась, но Джесс об этом уже не думал. Он оказался слишком удивлен тем, что предстало перед его взором. Теперь он стоял в галерее, возвышающейся над аккуратной, прибранной современной мастерской, где расположились сотни столов и профессоров с инженерами-механиками, снующими тут и там. Механические стражи, недостроенные и чинящиеся, занимали большую часть пространства. Сфинксы, большие и маленькие, львы, спартанцы. Вдалеке стояло что-то, накрытое тканью – Но та все равно не скрывала размеры громадины, которая превышала всех остальных, хотя Джесс не смог рассмотреть подробности помимо ребристой спины чудища. У перил его ждал Архивариус. «Вчерашняя миссия не оправдала моих ожиданий», — сказал Архивариус, «хотя я понимаю, что не могу официально обвинить в этом тебя». «И вы обвинили капитана Валь?» Капитан Валь понимает, что поражение неприемлемо для солдата элитных подразделений. Сказал старик, не переживай. Я не стану просить тебя играть роль троянского коня в следующем рейде. Твоего отца предупредили о сложностях. Он дал ясно понять, что к тебе необходимо относиться как к гостю. Уверен, он был очень вежлив по-своему. Архивариус осматривал мастерскую. Раньше здесь держали приговоренных к смерти заключенных, перед тем, как вывести их на арену, где они сражались на смерть. Дикие времена. Мы нашли этому месту применение получше. — Я думал, меня отдадут львам, — заметил Джесс с легкой ноткой сарказма, какой использовал Брэндон в голосе. «Это должно меня напугать?» Он облокотился о перила позади старика. Рядом, разумеется, были стражники. Повсюду были стражники. А за Джессом прогуливался огромный механический лев, который был готов напасть, сделать Джесс хоть одну ошибку. Но как же соблазнительно было желание столкнуть старика через перила вниз. Джесс представил, как легко это было бы сделать». «Однако это никого не спасет». «Предупреждаю, смотри под ноги», — сказал архивариус. «Проведенный допрос, который ты прошел, подтвердил твою личность. Какие бы сомнения у меня ни остались, они теперь вызваны лишь стандартным недоверием к вашему виду». «Преступников?» Джесс нахально улыбнулся. «Резонно». Однако мы заключили сделку, и я сдержу слово, потому что это в интересах моего па. Может быть. Да, и знаешь, переходить мне дорогу глупо. Я пообещал очистить Францию от пагубных повстанцев. И очистил. Уничтожить всю твою семью мне будет так же просто, как щелкнуть пальцами. А я могу столкнуть вас с балкона, сказал Джесс, но не стану. Он оттолкнулся от перил и повернулся лицом к архивариусу. «Когда я могу увидеть книги?» «Скоро. Однако для начала я думал, ты будешь не против рассказать мне об операции этого контрабандиста, который так эффективно провернул все у меня под носом, учитывая, что он и его банда чуть не убили тебя вчера». «Риски заключения сделки?» — подумал Джесс. Это относилось и ко вчерашним опасностям и к тому, что он собирался сделать сейчас. Тогда за это придется заплатить, сказал он. Мне не так уж просто предавать кого-то вроде него. И если ты верен мне, и библиотеки тебя защитят. Тебе больше не придется беспокоиться о своих соперниках. Я всего лишь хочу, чтобы ты. Архивариус замер! когда внизу, в мастерской, раздался вой сирены, и у Джесса была лишь секунда, чтобы глянуть в сторону и заметить сфинкса, который взметнулся в воздух, летя на своих металлических крыльях. На задних лапах этой твари были не львиные, а острые, как ножи, когти. И эти когти неслись прямо на них. Стражники Архивариуса отреагировали с завидной скоростью, Особенно если учитывать то, что происходящее стало большой неожиданностью. Град выстрелов сотряс воздух. Пули отскочили от брони, покрывающей сфинкса. Джес понял, что это не самый простой механический страж. А когда он отвел взгляд и снова посмотрел на происходящее в мастерской, то увидел, что профессор, который стоял у стола, где до этого располагался сфинкс, Наблюдает за происходящим без тени страха. Не двигается. Это попытка убийства. Профессор ждал этой возможности. И теперь Джессу оставалось лишь уйти в сторону и наблюдать. В мастерской внизу по большей части царил хаос. Инженеры и ученые, спасаясь, бросились в разные стороны. В помещении находилась дюжина солдат. И все они стреляли в сфинкса, кружащего над ними, хотя это и не приносило никаких результатов. Никто не обвинит Джесса в попытке спастись. Однако, если и было что-то, что могло подарить ему полную свободу делать все, что вздумается, так это решение, представшей перед ними проблемы. Никаких больше допросов, никаких сомнений. Как бы он ни мечтал увидеть кишки старика размазанными по полу, Того нужно было спасти. В порыве решимости Джесс бросился вперед, схватил архивариуса и оттолкнул от перил за мгновение до того, как когти сфинкса разорвали металл и разбили каменный пол. Джесс помог старику вернуться и отбежать в вглубь галереи, когда солдаты вновь начали стрелять на напавшую машину. «Выключатель», — подумал Джесс, — «у нее должен быть выключатель». Он развернулся и бросился назад, схватившись за шею твари, когда ее гладкое бронзовое лицо исказилось, и острые зубы клацнули рядом с его рукой. Джесс пробежал пальцами по гладкому, без единой зацепки металлу. Выключателя не было. По крайней мере, там, где он должен быть, если только профессор намеренно не избавился от всех возможных способов отключить злое создание. «Мне конец», — подумал Джесс. Время замедлилось. Парень увидел острые когти, торчащие из львиных лап. Те готовы были его выпотрошить. И если клыки достаточно крепкие, то разорвут Джессу горло так, что кровь брызнет. В этот самый момент он кое-что вспомнил. Воспоминания ударили потоком света, цветов, звуков, запахов. Такие яркие... Будто бы Джесс снова был там, снова стоял в грязной тюремной камере Томаса под улицами Рима. На стенах и грязных клочках бумаги там были рисунки, детальные рисунки механического стража. Эту тварь сконструировал Томас, его чертежи, и в его чертежах были обведены два слова. Может, это лишь глупость, а может, ключ ко всему. Джесс сделал вдох и прошептал «Пакс Романа». Сфинкс моргнул красными глазами, замер, а затем развернулся и взмыл вверх, усевшись на прочную деревянную балку под самым потолком мастерской. И устроился поудобнее, вертя скрипящими металлическими крыльями. Свет в его глазах погас. «Нет!» Воскликнул снизу профессор, который запустил монстра. Он был всего на несколько лет старше Джесса, однако страх в его голосе в тот момент прозвучал, как у ребенка. «Нет! Он должен умереть! Зачем?» Он подхватил со скамьи рядом заточенный нож и бросился вперед, но попытка провалилась. Уже было неважно, собирался ли он напасть или сбежать. Его застрелили через два шага, и он грузно упал на пол. В его голове появилась дырка размером с яблоко, и когда Джесс поднял глаза, то увидел, как один из солдат опускает ружье. Архивариус побледнел и вспотел, а когда Джесс к нему повернулся, то старик запнулся и припал к стене, по которой затем сполз на пол. «Вот лицо человека, который только что увидел собственную смерть, четко и ясно, и теперь ничто не могло его утешить». Джесс присел рядом и попытался измерить пульс Архивариуса, но тот оттолкнул его руку. «Не трогай меня», — сказал он. «Что ты сделал?» «Ничего», — сказал Джесс. Он надеялся, что среди хаоса и страха Архивариус не расслышал его слов. «Если судить по удивлению в его глазах, то так и было. Я думал, эта тварь сейчас выпотрошит меня, как рыбу. Должно быть, сломалась». «Сломалась», — повторил Архивариус и устремил взгляд мимо Джесса на неподвижную теперь машину. Ее глаза были темными и пустыми. «Могла бы сойти за статую, и, пожалуй, таковой сейчас и являлась после сказанных слов». Сердце стучало в груди у Джесса так, будто готово было взорваться после каждого нового удара. И теперь он почувствовал резкий, сильный запах своего собственного пота. «Да, да, разумеется, ты прав. Это просто сбой». Старик сделал несколько отрывистых вдохов, и румянец немного вернулся к его щекам. «Эта тварь бы не одолела охрану, которую я установил. Никакой реальной...» «Опасности не было. Она бы не могла и впрямь мне навредить». Джесс почувствовал, как в горле зарождается горький смех, но подавил его. «Этого я не знаю», — сказал он. «Но я предпочитаю заботиться об интересах своей семьи». «Верный поступок, юноша. Верный. Была ли угроза или нет, но ты продемонстрировал поразительную смелость. Я этого не забуду». Старик протянул руку, которая дрожала, хотя голос уже и звучал достаточно спокойно. Джесс стиснул ладони Архивариуса и поднял того на ноги. Если он ожидал больше благодарности, то разочаровался. Архивариус развернулся и направился к женщине-солдату, которая застрелила профессора. Отнял у той ружье и швырнул в сторону. «Ты о чем ты думала?» Этим солдатом была юная, мускулистая женщина, родом откуда-то из Южной Азии. И она явно не ожидала, что ее накажут за то, что она сделала. Она отшатнулась, испуганно покосилась на командира, затем вскинула подбородок и ответила. «Сэр, мои действия были направлены на предотвращение угрозы». «Угрозы?» — этот идиот был на другом конце зала. И как, по-твоему, мы теперь что-то узнаем у человека, чьи мозги по всему полу? — Сэр! — начал было сам капитан. Это оказалось ошибкой. Старик ненавидел, когда другие видят его испуганным и уязвимым. Было бы сейчас куда разумнее не привлекать внимания. — Молчать! — во всю глотку злобно заорал Архивариус, и капитан застыл. Все остальные солдаты тут же уставились на него. «Вот так вы тренируете своих лучших солдат! Это ведь лучшее, верно? Или вы хотите, чтобы я тоже погиб?» «Нет, сэр!» Выражение лица капитана стало жестким, взгляд остекленел. «Я готов отдать жизнь, чтобы...» «Я видел лишь одну жизнь, которая бросилась на перерез этой твари». И это была жизнь преступника. Вы разжалованы, капитан. Убирайтесь прочь. Архивариус повернулся к женщине, которая стреляла на поражение. У вас час на то, чтобы покинуть город. Иначе я заставлю сфинксов на вас охотиться. Прочь! Чтобы я не видел на вас этой формы. Возвращайтесь в захолустье, в котором библиотека вас нашла. Какую бы обиду и шок солдаты не испытали, они ничем не выдали своих чувств. Оба кивнули и вышли через дверь, через которую входил Джесс. Вперед уверенно шагнул другой солдат. Он быстро открыл свой кодекс и что-то в нем записал. «Мы выведем вас наружу, сэр!» «Никуда вы меня не выведете! Вызовите другой отряд, чтобы сопроводил меня до дома!» «Вы все возвращаетесь обратно в армию. Если бы хоть один из вас был достоин называться элитой, то предотвратил бы случившееся». Это была захватывающая дух, вздорная демонстрация власти. Архивариус только что уничтожил карьеру дюжине людей, которые поднялись по служебной лестнице и считались сливками высшей библиотечной элиты. И ради чего?» Хуже всего было то, что они не смогли ранить нападавшего, хотя вся их подготовка сводилась к тому, чтобы немедленно убивать любого, кто поднимет на архивариуса руку. Все происходящее было мелочным и жестоким. «Вот», — подумал Джесс, — «как нужно уничтожать преданность элит». Он знал, сколь серьезно эти солдаты относились к своим полномочиям, своим идеалам, Однако вот стоит человек, который персонализирует все их идеалы, и в нем столько же изъянов и мелочности, сколько в любом другом. Если бы он и был хорошим лидером, каким однажды должно быть и являлся, то явно давно забыл, как вдохновлять других. Теперь он мог лишь наказывать людей в попытке сохранить хватку на своей зыбкой власти. «Сэр!» сказал Джесс и поклонился, когда суровый взгляд старика пронзил его насквозь. Вы хотите, чтобы я написал вам отчет об александрийских контрабандистах? Да, иди. Можешь потребовать все необходимое. Некса проконтролирует, чтобы у тебя были все разрешения. Тогда я пойду. Да. Джесс. Повезло, что в этот самый момент Джесс отвернулся. Ситуация потрепала нервишки. И Джесс почти что откликнулся на это имя. Однако лишняя секунда позволила ему взять себя в руки, прежде чем он поднял глаза и с невинной хмылкой произнес. «Вы опять путаете меня с братом, Архивариус? Но я не стану обижаться». «Да...» Взгляд Архивариуса был холоден, как смерть. «Да, разумеется, Брендон. Затем Джесс развернулся и пошел прочь, ожидая, что его найдет пуля или же когти сфинкса. Стук его шагов казался чрезвычайно громким, категоричным. А потом он вышел в коридор, поднялся по пандусу и оказался на свежем воздухе. Сделал вдох и на минутку прильнул к древней стене Колизея. Благодаря богов, какие бы ни приглядывали за ним сегодня. Нет, не боги. В тот самый момент, когда он знал, что вот-вот погибнет, ему явился не бог, ему явились воспоминания о Томасе. Когда он, наконец, зашагал, то сделал это не из-за нахмурившихся солдат, что стерегли бронетранспортер, и не из-за слепящего солнца. Теперь им двигало знание того, что от него зависела судьба Томаса и судьба Вульфа, и Халилы, Гленн, Дарио, капитана Санти и Морган. Джесс поднял глаза и нашел черный шпиль железной башни. Вокруг кружили птицы, но ни одна не садилась. Была ли причина в силах скрывателей или виной тому материал, из которого сделана башня, но даже птицы понимали, что лучше держаться подальше». Джесс направился к воротам мимо бронетранспортера, и если еще вчера солдаты застрелили бы его, то сегодня они его пропустили. Стоило поблагодарить убитого внизу профессора и его бесполезную попытку восстания. Джесс не мог упустить дар, который преподнесла ему кровь того юноши, доверие архивариуса и свободу передвигаться без стеснений. Пришло время начать войну».